Глава девятнадцатая. Первая открытка на месте. «Завести разговор она осмеливается только на улице», так молчалив Отто этим утром. «Куда ты хочешь отнести открытку, Отто?» Он недовольно отвечает. «Не говори об этом сейчас. Не здесь, не на улице». Но потом всё же нехотя добавляет. «Я выбрал дом на Грайфсвальдерштрассе». «Нет», — решительно возражает она. «Не надо, Отто, ты сделаешь ошибку». «Идем», — сердито бросает он, потому что она остановилась. «Я же сказал, не здесь, ни на улице». Он идет дальше, она следом, упорно настаивая на своем праве иметь собственное мнение. «Не так близко от нашей квартиры. Если эта штука попадет им в руки, они сразу возьмут под наблюдение наш район. Давай пойдем на Алекс». Он призадумывается. «Пожалуй, она права. Нет, даже наверняка права. Ничего нельзя упускать» всё же внезапные изменения планов ему не по душе. Если они теперь пойдут на Алекс, времени останется в обрез, а ему никак нельзя опоздать на работу. Да и подходящего дома на Алексе он не знает. Домов там, конечно, много, но подходящие нужно найти загодя, а искать лучше в одиночку, без жены. Она будет только мешать. Немного погодя, совершенно неожиданно он решается. Ладно, ты права, Анна. Идём на Алекс. Она искоса взглядывает на него с благодарностью. Какое счастье, что он внял её совету. А раз уж он доставил ей такую радость, не стоит просить его ещё и о другом, о том, чтобы пойти в дом вместе с ним. Ладно, пусть идёт один. Ждать будет страшновато, но, собственно, почему? Она ни секунды не сомневается, что от-то Он ведь такой уравновешенный, хладнокровный, не даст застать себя врасплох даже у них в лапах не выдаст себя, вырвется на свободу. Пока Анна с такими вот мыслями шагает обок молчаливого мужа, они уже выходят с Грайфсвальдер на Кёнигштрассе. Она так погрузилась в размышления, что не заметила, как настороженно взгляд от Токвангеля скользил по домам. Внезапно остановившись, да Александр Плац еще довольно далеко, он говорит «Ты пока посмотри на витрины, я скоро вернусь» и он пересекает мостовую, направляясь к большому светлому конторскому зданию. Сердце у Анны колотится всё чаще. Она хочет окликнуть его. «Нет, нет, мы же договорились, на Алексе. Побудем ещё немного вместе. И скажи мне хотя бы до свидания». Но дверь подъезда уже закрылась за ним. С тяжёлым вздохом она оборачивается к витрине, однако ничего там не видит. Прислоняется лбом к холодному стеклу перед глазами искры. Сердце стучит так быстро, что она едва может дышать, вся кровь словно бросилась в голову. «Значит, я всё-таки боюсь», — думает она. «Господи, он не должен заметить, что мне страшно. Иначе никогда больше меня с собой не возьмёт. Да и боюсь я не по-настоящему. Я боюсь не за себя, мне страшно за него. Вдруг он не вернётся». Невольно она всё-таки смотрит на конторское здание. Дверь открывается, люди входят и выходят. «Почему же к вам, Гель, не идёт?» Он отсутствует уже минут пять, нет, десять. Почему мужчина, только что вышедший из подъезда, так спешит? Может, собирается вызвать полицию? Неужто к Вангеле схватили в первый же раз? Ой, я не выдержу. Что он затеял? Думала, это пустяк, раз в неделю, а когда он будет писать по две открытки, целых два раза в неделю рисковать жизнью. И ведь он не захочет всё время брать меня с собой. Уже нынче утром я заметила моё присутствие ему не по душе, Он будет ходить в одиночку. В одиночку будет разносить открытки, а потом сразу пойдёт на фабрику, или, может, никогда больше не пойдёт. А я буду сидеть дома и ждать его, изновая от страха. Чует моё сердце, этому страху конца не будет, я к нему никогда не привыкну. Вон идёт Отто. Наконец-то. Нет, это не он. Опять не он. Пойду за ним прямо сейчас. Пусть злится сколько угодно наверняка что то случилось его нет уже четверть часа невозможно долго пойду искать сделав три шага в сторону здания она поворачивает назад становится у витрины рассматривает выложенный товар нет не пойду не стану искать не могу я в первый же раз так сплоховать. я ведь только воображаю будто что то случилось народ то входит и выходит как обычно да и отто пробыл там наверняка не четверть часа а меньше Посмотрю-ка лучше, что здесь в витрине. Бюстгальтеры, поиски. Квангель меж тем вошёл в конторское здание. Он так быстро принял решение, только потому, что рядом была жена. Она выводила его из равновесия, внушала тревогу. Каждую секунду могла вновь заговорить об этом. В её присутствии ему не хотелось искать долго. Наверняка она опять заговорит о том же, предложит вот этот дом, а вон тот отвергнет. Нет уж, хватит. Лучше зайти в первый попавшийся, пусть и не самый подходящий. Дома оказался не самым подходящим. Светлое современное конторское здание, уйма фирм. Но зато и вахтёр в сером мундире. Равнодушно глянув на него, Квангель проходит мимо. Он готов ответить на вопрос, куда направляется, запомнил, что адвоката Толя, контора на пятом этаже. Но вахтёр ни о чём не спрашивает, разговаривает с каким-то господином. Лишь бросает на Квангеля равнодушный беглый взгляд. Квангель сворачивает налево, собирается подняться по лестнице, но слышит урчание лифта. Надо же, новое упущение. Не учёл, что в таком современном здании есть лифт, а значит, по лестнице мало кто ходит. Однако Квангель продолжает подниматься по лестнице. Мальчишка-лифтёр подумает, старикан не доверяет лифтам. или решит, что ему на второй этаж или вообще не обратит внимания. Так или иначе, лестница здесь не в чести. Он уже на третьем этаже, а навстречу попался только мальчишка-курьер с пачкой писем в руке, промчавшийся вниз по ступенькам. На Квангеля он даже не посмотрел. Открытку можно оставить где угодно, но Квангель ни на миг не забывает про лифт, сквозь блестящие стекла которого его в любую минуту могут увидеть. Надо подняться повыше, а лифт должен уйти вниз, тогда он и сделает свое дело. Он останавливается у высокого окна между этажами, смотрит на улицу. А при этом неприметно вытаскивает из кармана перчатку, надевает на правую руку. Сует эту руку в карман, осторожно, чтобы не помять, проводит ею полежащие там открытки. Двумя пальцами берется за бумагу. Проделывая эти манипуляции, так Квангель давно успел заметить, что Анна, очень бледная, стоит не на посту у витрины, а на краю проезжей части весьма откровенно смотрит на конторское здание. Он стоит наверху. Так высоко она взгляд не поднимает, наверное, смотрит на парадную дверь. Недовольно качнув головой, он твёрдо решает никогда больше жену с собой не брать. Ясное дело, она боится за него. Но почему? За себя бы боялась, ведь ведёт она себя совершенно неправильно, навлекает опасность на них обоих. Он поднимается ещё выше проходя мимо следующего окна, опять смотрит на улицу. Анна опять стоит, уткнувшись в витрину. Хорошо, очень хорошо, она обуздала свой страх. Храбрая женщина. Незачем говорить с ней об этом. Внезапно Квангель достает открытку, бережно кладет ее на подоконник, уже на ходу стягивает перчатку, сует в карман. Спустившись на несколько ступенек, наглядывается. Вон она, лежит на ярком свету. Ему и отсюда видно, каким крупным, четким шрифтом написана его первая открытка. Каждый сможет прочесть. И понять тоже. Квангель мрачно усмехается. Одновременно он слышит, как этажом выше открывается дверь. Лифт минуту назад поехал вниз. Вдруг человек, только что покинувший контору, не захочет дожидаться лифта. Вдруг он пойдет по лестнице и найдет открытку. Квангель-то спустился всего на один марш. Если этот человек побежит, то может и догнать Квангеля. Пусть в самом низу, но может, потому что к Квангелю бежать никак нельзя. Старикан, который как школьник мчится вниз по лестнице? Нет, это привлечет внимание. А ему нельзя привлекать внимание. Никто не должен вспомнить, что вообще видел в доме человека такой-то и такой-то наружности. Тем не менее, он спускается по каменным ступенькам довольно быстро, И сквозь шум собственных шагов старается расслышать, не идёт ли по лестнице и тот человек. Тогда он определённо видел открытку, её нельзя не заметить. Но Квангель не уверен. Один раз ему показалось, будто он слышал шаги. Но уже давно вовсе ничего не слыхать. Да и расстояние уже слишком велико, ничего не услышишь. Лифт, сверкая огнями, проезжает мимо него наверх. Квангель проходит в вестибюль. Со двора как раз гурьбой вваливается народ, работяги с какой-то фабрики. Квангель присоединяется к ним. На сей раз он уверен, вахтёр на него вообще не посмотрел. Он пересекает улицу, становится рядом с Анной, сообщает «Дело сделано». А заметив, как вспыхнули её глаза, как задрожали губы, добавляет «Никто меня не видел». И, наконец, идём. Аккурат успею пешком дойти до фабрики. Они уходят. Но на ходу оба оглядываются на конторское здание, где первая Квангелевская открытка начинает свой путь в широкий мир. Как бы на прощание оба кивают этому дому. Хороший дом. И сколько бы домов они не посетили в последующие месяцы и годы, этот дом им не забыть никогда. Анни Квангель хочется тихонько погладить мужа по руке, но она не смеет. Лишь как бы случайно задевает эту руку и испуганно говорит «Ох, извини, то Он искоса с удивлением смотрит на нее, но молчит. Оба идут дальше.